Глава четырнадцатая. После бала. За минувшую ночь Джеймсу удалось убедить себя, что черта, к которой они подошли, но не переступили, проведена не зря. Аврора слишком молодая, светлая, в чем-то наивная. Она ему нравилась, очень нравилась, и он решил, что будет эгоистично втягивать ее в неопределенные и, скорее всего, бесперспективные отношения. Принцессе нужен принц, а сам Джеймс был далек от светлого образа, рисуемого в девичьих грезах. Вот только решить и придерживаться этого самого решения оказалось сложнее, чем он предполагал. Атмосфера в доме после возвращения стала напряженной. Аврора вела себя как истинная леди, делала вид, что ничего не произошло. Джеймс, как истинный джентльмен, не мог поставить ее в неловкое положение, напоминая о себе самом. Его это напрягало. В своем доме он начал чувствовать себя гостем, причем желанным или нет, оставалось вопросом. Джеймс не успел заметить, как стал пропадать на работе, благо ее всегда было много. Он давно научился переключаться на дела, выкладываться на полную, чтобы времени не оставалось даже на посторонние мысли. Психоаналитики называют это сублимацией. Он – рациональным использованием ресурсов. Силы нужно бросать туда, где ты наверняка добьешься успеха. Хотя в глубине души признавал, что просто хочет отвлечься, понимал, что если будет много времени проводить рядом с Авророй, то начнет добиваться ее внимания. Но что ей предложить? Джеймс пока не определился, а обижать прелестную принцессу не хотел. «Лучше перетерпеть и оставить все как есть, либо...» А вот это самое «либо» было под знаком вопроса. «Ты не выглядишь довольным», – подозрительно сочурился Купер, откладывая приборы в сторону. Крейсер успешно прошел испытание и уже был поставлен на вооружение в Королевский флот. Сделка закрылась успешно, раньше срока на два месяца. Акции «Виккерс» выросли в цене, отыграв не только свое падение, но и пять пунктов сверху. Поводов для праздника было как минимум три. Надо бы отметить. — Я подписал документы на премирование сотрудников, — сухо ответил Джеймс, продолжая ланч. — Они отметят. — А мы? — А мы когда разберемся с конкурсом на фрегаты? — Жестоко, — протянул Купер. — Справедливо, — поправил Джеймс. — Как Эван, как няня. — Нормально и нормально. «Нормально — Нормально? — переспросил Купер, пытаясь поймать взгляд Джеймса. — Черт возьми, да ты запал на нее! Ну-ка, посмотри на меня! — Да пошел ты! — огрызнулся Джеймс, скомкав белоснежную салфетку и бросив на стол. — Жаль, в довольную физиономию Купера нельзя. В ресторане людей много. «И она тебя продинамила», — голос Купера сочился напускным сочувствием. «Хорошая девочка, сразу видно». Испортить захотел. «Я женат, мне нельзя», — он шутливо поднял руки вверх. «Никаких видов на очаровательную Мэри Поппинс у него нет». Джеймс бросил на него предостерегающий взгляд, и Купер моментально стал серьезным. «Я люблю жену, остальное так, для разнообразия». Джеймс хмыкнул. Ему было все равно. У него, в отличие от некоторых, нет привычки лезть в чужую личную жизнь, тем более осуждать. Он был верен жене и в итоге разведен именно Джеймс. Телефон завибрировал, привлекая внимание. На экране высветилось «Филипп Барлоу». Вот уж кто не брезгует влезать в чужие дела любого характера. «Да», — ответил на звонок Джеймс. «Что ты хочешь обсудить?» — нахмурился он, переспрашивая. — Дед точно выжил из ума, если всерьез полагает, что сможет устроить его свадьбу. — Я даже слышать ничего не хочу. Дальше последовали уже привычные приемы, просьбы и приказы, шантаж и угрозы. Стандартный набор престарелого манипулятора. — И тебе хорошего дня! — сдерживая желание послать его ко всем чертям, холодно пожелал Джеймс. Филипп Барлоу в сердцах бросил телефон на диван, словно это он не желал подчиняться его воле, но хвататься за сердце не стал, не перед кем. А Мелисен-то не в счет. Она уже иронично подняла бровь. Ее позабавил бы подобный спектакль, только жалости или помощи от нее не дождаться. По крайней мере, ему. Филипп, что за навязчивая идея женить Джейми? Она действительно не понимала. Это стало какой-то идеей фикс. «А почему, собственно, нет?» Филипп взял со стола колокольчик и позвонил, вызывая прислугу. «Я просто хочу понять. Ты был против брака с Алисией и даже вычеркнул мальчика из завещания». Филипп ехидно засмеялся. «Его состояние теперь должно перейти к Джонатону, и в озабоченности его матери пасынкам не верилось. Мелисента никогда не давала повода усомниться в том, что сыновей Хью она не делила на своего и чужого. Но мать есть мать. И тут ты требуешь его женитьбы», — закончила она, ответив колким взглядом на подозрение старика. «Мы со Стюартом мечтали помирить сыновей. Не вышло. Так почему бы и не поженить внуков?» «На ком ты хочешь женить Джейми?» — севшим от изумления голосом спросила Мелисента. Филипп ответил коротким взглядом. Она расхохоталась так, что слезы брызнули из глаз». Этому не бывать. Навязать Джеймсу брак нереально. Свести его с дочкой Стефана Клейтона из области фантастики. Стефан ни за что не допустит этого. О, Мелисента знала, высокомерный гордец, не признающий ошибок. Она никогда не теряла его из виду. Всегда стремилась разузнать, как складывается его жизнь, хотя не видела уже лет 30, разве что на снимках. «Ты сама зачем пожаловала?» — скривившись, спросил Филипп и посмотрел на вошедшего дворецкого. «Подай чай и мартини, миссис Барлоу». Хотела обсудить кое-что, это касается Джона. Стрелки часов неумолимо приближались к 10 часам вечера, а Эван категорически отказывался идти в свою комнату, хоть и отчаянно зевал. Полуторачасовая тренировка по футболу буквально выпила из него последние силы. Он твердо решил дождаться отца с работы. Авроре же оставалось только молча пожимать плечами и включить ему очередную франшизу «Человека-паука». Предложение почитать было отвергнуто контраргументом, что он, скорее всего, уснет. Аврора не пыталась вникнуть в сюжет. Ей и самой было о чем подумать и даже обвинить себя. Возможно, Джеймс начал приходить домой поздно из-за неё, стараясь по максимуму минимизировать их общение. А может, он действительно занят, а она слишком много на себя берет. Но в любом случае, чтобы это ни было, ребенок страдать не должен. Она твердо решила обсудить этот вопрос с мистером Барлоу и плевать на неловкость, которая может возникнуть. Она ведь пыталась анализировать их отношения, но пока это не выходило за рамки платонической симпатии, считала, что все это нереально. Легкий флирт без сексуального подтекста. А вышло, что физическое влечение оказалось сильнее всех доводов рассудка вместе взятых. Единственное, что уберегло ее от полной капитуляции той ночью – страх. Она испугалась пустить Джеймса в свою постель, потому что знала, он непременно пойдет дальше, войдет в ее жизнь и заберет сердце. Только что будет с ним делать? Аврора опасалась, что та ночь ничем не кончится для них, боялась неловкости, которая возникнет, и разочарования, которое последует. А еще было осуждение. Вдруг кто-то решит, что она специально устроилась няней в семью Барлоу, исключительно, чтобы привлечь внимание отца. Успешный бизнесмен, разведен, красив, богат. Идеальный вариант для охотниц за мужьями. Но ей-то все это не нужно. Но это знает только она. Авроре было важно, чтобы в этом доме никто так не подумал, особенно Эван. А почему люди перестают любить друг друга? Неожиданно выдал он. Лицо серьезное, лоб нахмурен, а в глазах желание понять. Вопрос оглушил. Аврора не сразу нашлась с ответом, да и мыслями была далеко отсюда. «Они не то чтобы перестают», — начала она, предполагая, что, скорее всего, Эван имеет в виду родителей. «Просто любовь такая штука, она бывает разной». Иногда перерастает в дружбу, привязанность, светлые воспоминание, но она не проходит. Аврора нервно прикусила щеку. Удалось ли ей доходчиво и корректно объяснить восьмилетнему ребенку природу человеческих отношений, если она и сама толком в ней не разбиралась? Что она сама, по сути, знала о любви? А родители могут разлюбить ребенка? «Нет», — уверенно ответила она, — «родители не могли разлюбить, но, наверное, могли не полюбить». «Статистика брошенных детей красноречиво подтверждала это, но об этом лучше умолчать». «Господи, что за вопросы?» Она мысленно схватилась за голову. «Это было сложно, и Аврора не знала, имеет ли право обсуждать подобные темы с Эваном». «Родители часто ссорились». Он повернулся к ней, игнорируя эпичную схватку в фильме. «Думали, что я уже сплю и не слышу». Аврора почувствовала липкий комок в горле. Ей хотелось пожалеть его, сказать, что все еще наладится, и их семья снова станет полной. Но возможно ли это? Имело ли моральное право та, что подставляла губы под жгучие поцелуи его отца, касаться темы их семьи? «Как же все стало сложно!» «Мама часто кричала, что папе ничего не нужно, кроме его кораблей. Думаешь, это так?» Эван стукнул пальцем по экрану телефона, бросая взгляд на часы. «Поздно». «Нет, это не так. Твоя мама, скорее всего, была чем-то расстроена, поэтому так сказала. На самом деле она так не думает». «Почему дети так быстро взрослеют?» Почему выхватывают из услышанного самое неприятное, словно вычленяя то, что обязательно принесет им зло? Сколько ему было, когда родители развелись? Шесть или около того? Так почему он все это помнит? Разве дети не должны забывать плохое? Взрослые иногда бывают такими непонятными, — резюмировал он. Аврора не сдержала улыбку. Ее, по всей видимости, Эван не причислял к зрелым личностям. И пусть... Главное, что он снова похож на ребенка, не обремененного тяжелым детством. Взрослые, да, они такие. Порой слишком строгие и пытаются контролировать жизнь детей, что может раздражать. Аврора не заметила, как перенесла ситуацию на себя и своих родителей. Но на самом деле они просто хотят оградить нас от ошибок. А мы упорно отказываемся от заботы, чтобы набить свои собственные шишки. Эван смотрел на нее с недоумением, явно потеряв нить разговора примерно где-то в начале. — А, забудь, — махнула она. — Поговорим об этом лет через десять. — Через десять лет мне не нужна будет няня, — весомо заметил Эван, удобнее устраиваясь на диване. Подушка под голову и сам вытянулся. С этого ракурса не такой уж он и коротышка. — Точно! аврора отодвинулась к самому подлокотнику, чтобы он не закидывал на нее ноги. И куда девалась ее жалость? — А когда папа придет? — широко зевнул он. — Скоро. Спи, я тебя разбужу. — Обещаешь? — Обещаю. Он уснул сразу. Стоило убедиться, что не проспит важное для себя событие. Аврора осторожно поднялась, выключила телевизор и, прихватив плед в крупную клетку, бесхозно обнимавший кресло, укрыла им Эвона, а сама вышла и принялась ждать. Она стояла у окна, высматривая отца Эвана, своего работодателя или же просто мужчину. Кто он для неё? Мысли путались. Она сама запуталась, а время шло, и яркий свет фар мазнул по лицу, смешиваясь с желтыми фонарями, освещавшими двор. Надо собраться и поговорить. Черт возьми, ей почти двадцать пять, и пора быть смелее. Или ты нагнешь неловкую ситуацию, или она нагнет тебя. Аврора не помнила, чье это выражение, но наверняка знающего человека. Джеймс появился неожиданно быстро. Просто вынырнул из тускло освещенного коридора. В то время как Аврора гипнотизировала парадную дверь. Она испуганно обернулась, а он застыл, словно не веря своим глазам. Его одинокой ночью тоже одинокого ждут. И его ждали, и не только она. Со стороны кухни послышалось ворчливое кряхтение, и тяжелой поступью отъевшегося кабанчика в холле появился лорд. «Тише!» — шикнула Аврора на радостное приветствие домашнего питомца. Он понура опустил голову. Она ведь до конца так его и не простила за разбойное нападение на пуанты. А потом кивком позвала Джеймса в гостиную. Он нахмурился, но пошел за ней. «Он ждал вас», – тихо проговорила Аврора, когда они остановились возле дивана. Джеймс Барлоу еще больше помрачнел, но мрачность эта была адресована только ему самому. «Хочется быть идеальным родителем, идеальным мужем, идеальным мужчиной, но так не бывает. Он ведь всего лишь человек. Стремясь избежать одного, он начал терять другое». Но Аврора не собиралась судить его или обвинять, награждая укоризненными взглядами, красноречиво говорившими «Вы плохой отец». Тем более она так не думала. Наоборот, она надеялась, что сможет сделать так, чтобы ему стало чуточку проще в собственном доме. «Ведь сможет же!» Джеймс сделал шаг к спящему сыну, но Аврора легким касанием остановила его. «Я могу поговорить с вами позже». Он бросил на нее косой взгляд и согласно кивнул. «Эй, дружище!» – тихо позвал он, проверяя, возможно ли его разбудить или просто отнести в постель. Эван заворочался, ресницы задрожали в попытке открыть глаза. Мозг отчаянно желал этого, а тело отказывалось подчиняться. Джеймс легко подхватил его, путаясь в мягком пледе. Аврора помогла ему, незаметно пощекотав Эвану пятку. Она ведь обещала разбудить его. Тот дернул ногой что-то неразборчиво бурча и, свесив с плеча светлую голову, сонно спросил. — Пап, ты пришел? — Да. — Хорошо. Он, похоже, снова отрубился. Они поднялись наверх, а Аврора осталась ждать. Джеймс еще какое-то время сидел на кровати, смотрел, как мирно спит его ребенок, задавая самому себе вопрос, до чего он дошел. Его сын ночью сквозь сон дожидается на пороге. Страусы прячут голову в песок, а он, Джеймс, в работу. Печально, но факт. А ведь он никогда не считал себя трусом. Он поднялся и, чмокнув в макушку Эвана, вышел. Настроение после звонка деда стало еще паршивее, а чувство стыда не делало его лучше. Стоило бы принять душ, смыть налепший на кожу негатив, но он не любил заставлять себя ждать, поэтому ограничился чистой футболкой и черными джинсами. Легче не стало, но ведь нельзя заставлять даму скучать. Она сидела в кресле, подогнув одну ногу под себя. Взгляд рассеянный, длинный пальчик лениво водит по экрану смартфона, в который хозяйка даже не смотрела. Лицо без косметики. Волосы в тусклом свете напольного бра мягко сияли. Светлые штаны на манер шаровар открывали тонкие щиколотки, а свободная туника вскрывала все, что он хотел бы увидеть. Черт, он, кажется, совсем слетел с катушек. А ведь у него все еще была Кристина, всегда встречавшая его в сексуальном белье или с сногошибательной ноготе. Красивая, яркая, страстная, «Так почему Джеймс не терял от нее голову, а сходил с ума от сказочной принцессы?» Уголки губ дернулись в подобие улыбки, но веселой она не была. «Что случилось? Не трать время на прелюдию, она все равно ни к чему не приведет», — спросил Джеймс. «А...» — на миг стушевалась Аврора, не ожидая такой стремительности. «Эван скучает». «Только он...» Не без иронии поинтересовался Джеймс. Плохое настроение гулять-то гулять. Она вспыхнула от недвусмысленного намека, но не стала возражать. Она не для этого здесь. Вы стали меньше проводить с ним времени. Он скучает. Вы нужны ему. Он застыл каменным изваянием у стены. Плечи напряжены, как у Атланта под тяжестью неба. Руки сложены на груди. Усталый, недовольный взгляд. Джеймс был не в духе. Но в чем причина? В ней, в ситуации в целом, или это что-то извне? Он прикрыл глаза, медленно глубоко вдыхая, сбрасывая тяжесть с души. Или просто пряча от чужих глаз. Через мгновение на нее смотрел мистер Барлоу, не больше, не меньше. Что же? Атлант расправил плечи. — Выдалась трудная неделя, а сегодняшний чертов день... Я все понял, спасибо. Аврора слабо улыбнулась, принимая благодарность. Похоже, развивать тему, произошедшего в Плимуте, не стоит. Но у нее была личная просьба, и она надеялась, что мистер Барлоу не откажет. «И еще. Я хотела завтра на пару часов отлучиться. Я договорилась с Мэри. Она отвезет Эвана на шахматы. А заберу я», — торопливо договорила она. Джеймс оттолкнулся от стены и небрежно спросил. «А зачем вам эти пары часов?» Аврора не стала лукавить. «У меня собеседование». «Уходите?» Вкратчиво поинтересовался он, останавливаясь в двух шагах от нее, заставляя откинуться на спинку, чтобы ответить достойно, глядя в глаза. Заставлять человека, а тем более женщину, смотреть на себя, задрав голову вверх воспитанности, Но ему было все равно. Джеймс снова завелся. Раньше такой быстрой смены настроения за ним не замечалось. «Я ведь не няня», — ответила она. «Не беспокойтесь, я не уйду раньше срока». «Зачем вы согласились на эту работу?» — жестом прервав ее объяснение, требовательно спросил он. «Сначала переворачивает его жизнь с ног на голову, а теперь хочет исчезнуть из нее». «Я была растеряна. Меня обманул жених, предал собственный отец. Я все бросила и приехала в чужой город». «Генри искал няню, а Лайза в шутку всучила ему мое резюме», — честно призналась Аврора. Глаза Джеймса сузились, а губы превратились в тонкую линию. «Только не сердитесь на него. У Генри не было другой кандидатуры, но он продолжал искать. Он был уверен, что я не подойду вам». «Но вы подошли». Он опустился напротив, положив руки по разные стороны от нее. «Нам». Аврора застыла, как маленькая птичка возле большого кота. Хотя мистер Барлоу не проявлял признаков агрессии, нападать не собирался. И она не боялась его, только себя. Как можно что-то обсуждать, когда его руки, сильные и крепкие, жадно сминавшие ее грудь, уверенно скользившие по бедрам, так близко? А губы, мягкие, настойчивые, вкус которых до сих пор терзает бессонными ночами, Терпкие виски, ментолы уговаривающая сладость — его собственная, натуральная. — Я не няня, — шепнула она. — Я знаю. Его рука скользнула ближе, касаясь ее ладони. Аврора погладила в ответ, повинуясь внутреннему порыву, пока их пальцы не сплелись в надежный замок. — Мистер Барлоу, Джейми, — поправил он, поднимая руку, — пропуская сквозь пальцы шелк ее волос, пахнущих спелыми каштанами, летом и сказкой. Это наваждение какое-то, сумасшедшее желание обладать и страх все испортить. Ее губы приоткрылись, когда он погладил их большим пальцем, а грудь бурно вздымалась, выдавая волнение. — Взять прямо здесь, не думай ни о чем, просто насладиться близостью и понять, что же это за колдовство такое. — Джеми прошептала Аврора, — и столько мольбы было в ее голосе и смятения она не знала, но позволяла ему решить за них обоих. — Уже поздно. Иди ложись, — сказал он, поражаясь, насколько хрипло звучит его голос. А еще, как невыносимо, тяжело расставаться с ней. Отпустить сегодня, чтобы не потерять завтра. Джеймс поднялся. Аврора практически сползла с кресла, растеряв всю свою грациозность, растворив ее в неудовлетворенном томительном желании. Она на негнущихся ногах, не глядя на него, выскользнула из гостиной, но теперь он был уверен, он нужен ей. Без оговорок и условий. И сейчас Аврора уходит не по своей воле. А что Джеймс понял относительно себя? Что пропал. Потонул, как подбитый боевой крейсер в светло-зеленых водах Ла-Манша, ласкающих берега острова Уайт. Именно там, на самой кромке, оттенок воды напоминал ее глаза. Все, он, по всей видимости, чокнулся. И некому оказать ему помощь. Бравый корабль идет ко дну. Только что его там ждет? Вторая жизнь или губительное забвение? Сможет ли он вынырнуть и сделать спасительный вздох? Или останется на развалинах старого корабля? Что для него Аврора дан? Будущее или отголосок былых потерь, которые хочется забыть, уткнувшись в мягкие волосы? Его жизнь давно устоялась, подчинилась установленным им самим правилам. Он ведь так не любил перемены. Джеймс вошел в кабинет, пропустив сначала лорда, лениво подпиравшего жирным боком дверь. Тот тяжело ввалился и тут же рухнул на ковер, словно пробежал марафонскую дистанцию. — Эй, у тебя там одышки еще нет? — шутливо бросил Джеймс, упав в кресло. Лорд даже ухом не повел, но хвост взметнул вверх, протестуя против нелепых обвинений. Джеймс задумчиво обвел взглядом кабинет, остановившись на сваленных в кучу кубках и медалях. Потом бросил взгляд на средний ящик стола, открыл, достал несколько папок с документами и отыскал среди бумаг резюме. С маленького снимка на него смотрела красивая девушка с фарфоровой кожей, легким румянцем и розовыми губами. Ее кандидатура сначала вызвала ироничную улыбку и скепсис величиной с мировой океан. Но Генри настаивал, расписывая коммуникативные навыки молоденькой няньки. Джеймс сдался, других вариантов у него не было. А теперь уже и не знал. В его доме поселилось счастье или наказание. Его собственной Мэри Поппинс. Ни у кого нет такой. Аврора одним своим появлением призвала не бояться перемен. С ней было хорошо, если не считать его явного помутнения рассудка. «Интересно, спичечник Берт также сходил с ума?» Джеймс усмехнулся. Ему повезло больше. Его красавица-няня была не так строга и определенно была счастьем. Джеймс снова посмотрел резюме и глаз зацепился за дату. 12 августа 1994 год. А сегодня 11-е. Черт возьми, завтра у нее день рождения. Двадцать пять лет, а он и не знал. Почему? Потому что обычно о таких вещах ему напоминает компьютер, смартфон или секретарь. И они на этот раз подвели его. Интересно, можно ли уволить ноутбук? Ладно, с капризными гаджетами он разберется позже. Сейчас надо решить, что подарить Авроре. Джеймс нахмурился. Если бы она была просто симпатичной женщиной, то он точно знал бы, что преподнести, как недвусмысленно заявить о своей увлеченности. Но Аврора няня. Она работает на него. Ему что, премию ей выписать? Деньги. Это даже звучит как-то пошло. Нужно что-то особенное, что ей понравится, но не оскорбит. Что-то... Джеймс бросил взгляд на часы. Полдвенадцатого. Поздно. А может, нет? Он взял телефон, несколько секунд листал контакты и, наконец, пустил дозвон. «Добрый вечер, Пенни. Надеюсь, не разбудил?»